Глава 12 Проснувшись, Нина поняла, что проспала все на свете. Солнце стояло высоко, спальня была в полном беспорядке. Чай, стоявший на столике у кровати, давным-давно остыл. Ругаясь вовсю Нина вскочила, припомнив, что новая девушка должна сегодня приступить к работе. Но где она? Почему не разбудила ее? Разве она не могла войти и позвать? Или она сидит снаружи и безропотно ждет? Нина злилась на себя. Заглянув в зеркало, она увидела, что ее волосы похожи на воронье гнездо, Грудь выглядела просто издевательски. Хотя Ленокс на свой молчаливый манер это одобрял, но это самая грудь, как будто желать теперь собственной жизнью, торча в разные стороны. И Нина чувствовала себя просто ужасно. Предполагалось, что она сейчас на втором триместре, черт побери, она ведь должна была светиться, как богиня, радостно скользить по жизни. А вместо этого чувствовала себя чучелом. «О, черт побери!» — шипела она, вставая под душ, но тут же напомнив себе, что ничего не нужно делать в спешке, потому что если она упадет, просто поскользнется, то встать уже не сможет. В общем, Нина была в отвратительном настроении, когда подошла к маленькому зеленому ренозу и никого там не обнаружила. Зато увидела, что дверь фургона распахнута навстречу всем стихиям. Нина тяжело протопала туда, думая, как придумать что-то такое, что не позволит курам забираться внутрь. И была буквально ошеломлена, увидев девушку и маленького мальчика, сидевших на подушках в детском углу и погруженных в чтение. Нина откашлялась, Зоя подпрыгнула на месте. У нее возникло чувство, что она делает что-то такое, чего делать не следует. Э, привет, сказала она, осторожно закрывая книгу и ставя ее обратно на полку. Извините, я просто я не знала, где. Почему вы не позвонили в дверь? Спросила Нина, все еще сердясь на себя, но уже каким-то образом перенося недовольство на Зою из-за того лишь, что-то они способны сообразить такие простые вещи. Я не. Я не хотела. То есть, это ведь ваш дом? Пробормотала Зоя. На ее лице отразилось искреннее страдание. Ну, само собой. Я не. Я не была уверена, что следует делать. У вас нет телефона? Зоя достала свой дешевенький телефон. «Здесь почему-то нет сигнала, простите. Мне очень жаль, действительно жаль. Я не...» «Ладно, теперь не стоит об этом тревожиться. Пожала плечами Нина». «Просто начнем. Вы еще не были в детском саду?» «Нет, я подумала...» На самом деле Зои жутко боялся идти в детский сад. Объяснять все, получать справку от доктора. Боялась, что Харя будет несчастен, она не сможет ему помочь и вообще что-то изменить». И когда она смотрела на поля и на низко повисшие тучи, то чувствовала себя бесконечно одинокой. «Я подумала, что лучше мы сначала осмотримся день или два. Ничего?» Нина фыркнула и посмотрела на малыша. «Но никакой еды в фургоне». «Конечно», — быстро ответила Зоя. «Но, если честно, хорь очень спокойный, он не будет мешать». «Ладно», — вздохнула Нина. «Полагаю, мне придется вскоре самой вернуться». но я уверена, что смогу просто вкатить внутрь коляску и поставить ее в углу». Зоя не удержалась. Она негромко засмеялась, но постаралась замаскировать смех кашлем. «Что?» — с подозрением спросила Нина. «Нет, ничего», — ответила Зоя. «Только... но это не слишком надежно, когда они лежат в колясках». «Но они же просто лежат там, разве не так?» — спросила Нина. «Ну, некоторые», — согласилась Зоя. Нина ощутила раздражение. Она прекрасно совсем справлялась, и совершенно ни к чему было превосходство Зои в вопросах материнства. «Что ж...» — после неловкой паузы проговорила Зоя. «Так я могу начать?» Нина довела фургон до почты, где их ждали несколько новых коробок с книгами. Она широко улыбалась. «Ну да», — сказала она, «очередная генеральная уборка в каком-то доме. Множество новых книг, купленных, но так и не прочитанных». И тут же вздохнула. «На самом деле это печально». «Но вы их возвращаете к жизни», — сказала Зоя, стараясь говорить ободряюще, и сожалея, что их знакомство началось не слишком удачно. «Надеюсь», — кивнула Нина. «Но все равно грустно. Особенно, если подумать, что времени для чтения можно найти уйму». «Ну, вам его вскоре будет не хватать», — весело заметила Зоя. и тут же от души пожалела, что не прикусила язычок, потому что лицо Нины снова затуманилось. Но Зоя ведь просто хотела пошутить, а Нина, кажется, думала, что Зоя каждые две секунды дает ей совета по воспитанию ребенка. «Хотя...» — поспешила она добавить. «Вы сможете читать, пока кормите грудью?» «В самом деле...» — вытаращила глаза Нина. «Конечно, просто нужна будет подушка и... ну... перевесь, что ли...» «А нельзя прислонить книгу голове младенца?» «Нет, ну, иногда он же будет есть, может, и не заметит ничего». Нина снова нахмурилась, и они молча продолжили разбирать книги. Хари, не обращая на них внимания, залез в одну из коробок и стал делать вид, что плывет в лодке. Он был крайне разочарован тем, что они оказались у воды, но не покатались. Это было его мечтой. Он никогда не плавал в лодке, только ездил в автобусе. И когда им приходилось время от времени пресекать весь Лондон с севера на юг, он всегда зачарованно смотрел на суетливую реку. Но Зоя этого не замечала. Когда Хари рисовал лодки, они выглядели непонятными длинными контурами. Вообще-то она даже думала, что малыш с удовольствием рисует змеи и червяков. И потому в день скидок водил его в парк бабочек, где на него надели костюм змеи и сфотографировали, чему Харри не проявил ни особого интереса, ни особого недовольства. Нина оживилась, когда извлекла из одной коробки настоящее сокровище. Новенький, в твердом переплете и с прекрасными иллюстрациями, экземпляр Питера Пена. Я половину своих запасов добыла вот так же, — сказала она, ловко переупаковывая те книги, которые не хотела возвращать торговцу поддержанной литературой. — А остальные новые книги с тотальных распродаж. Их распаковывать и проверять незачем. Они в полном порядке. «Как вы думаете, мы сможем со всем этим справиться?» Зоя кивнула, а потом, когда собирала пустые коробки, нахмурившись, достала из одной оставшуюся там книгу. Это была маленькая книжка в довольно простом светло-розовом каленкоровом переплете. На обложке не было названия, лишь изображение маленькой пары балетных туфель. Зоя осторожно открыла ее. Конечно, это было очень раннее издание «Ноэль Стритфилд», снабженное цветными иллюстрациями на отдельных листах и рисунками пером. От книги слабо пахло старой полировкой и деревом, но она была в безупречном состоянии. Не было даже кое-как написанного имени владельца на фронте спися. Зато имелся золотой экслибрис надписью «Мои наилучшие пожелания, леди Вайлет Грин, Мэри». Книга была невыразимо прекрасна. «А... Нина?» — заговорила Зоя, совсем не желая выглядеть какой-то воображалой. «Ну, я не знаю, как вы ведете дело и так далее...» «Я просто пока не разобралась, простите, но почему вы оставили вот это?» Нина подняла голову, собираясь объяснить Зое кое-что насчет книжного бизнеса. Нина вовсе не была тщеславной, но одно она знала хорошо. В одном она разбиралась по-настоящему. В книгах. Книги она любила. Книги изменили ее. Книги, которые, возможно, и не были написаны наилучшим образом, но всегда были рядом. книги, которые заставляли людей холодеть от страха или волновать кровь, или заставляли смеяться тех, кто грустил. И люди на время забывали о своих проблемах. Нина знала книги, поэтому она собиралась объяснить Зое, что иногда просто чувствуешь нечто, ощущаешь, какие из них могут однажды войти в твою жизнь и навсегда стать твоими друзьями. «Ну, — заговорила она, — вам нужно понять, что...» И тут она увидела, что именно держит в руке Зоя. «Ох!» — выдохнула Нина и благоговейно взяла книгу. «Да ты только посмотри!» Она открыла первую страницу и ахнула. «Боже мой! У меня, должно быть, мозги размягчились!» Она разозлилась на себя. «А вы знаете, что настоящее имя Ноэль Мэри?» Потом Нина быстро заглянула в гугл, конечно же, это был тот самый почерк. «Авторский автограф!» Процедила она сквозь зубы, и посмотрела на Зои, не скрывая смущения. «Хороший улов». «Мне она очень нравится», — ответила Зоя. «Мне тоже». Ей хотелось бы взять книгу с собой, улечься с ней в постель, поспать, а потом почитать и еще поспать.